Всякий раз отступая от этого правила, он имел все основания об этом жалеть. Нынешняя поездка не стала исключением. Виной всему была ошибка, совершенная менеджером фирмы, в которой служил Мейберри. Этот человек относился к официальным дорогам до крайности пренебрежительно. Он даже вышел к воротам, желая лично удостовериться, что Мейберри двинется по наиболее короткому маршруту, которым, по его словам, пользовались все без исключения сотрудники компании. В результате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 И все больше сбиваясь с курса. Мейбори взглянул на часы. Да, он находился за рулем несколько часов. Двигаясь он в верном направлении, добрая половина, а то и больше пути до дома, осталась бы позади. Казалось, даже панель приборов светится более тускло, чем обычно. Тем не менее, взглянув на нее, Мейбори понял, что у него скоро закончится бензин. Он совершенно не представлял, как разрешить эту проблему.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 Дома с воротами и подъездными аллеями все еще попадались, но их отделяли все более значительное расстояние. Фонарные столбы тоже попадались все реже и реже, но на одном из них Мейбори разглядел какую-то табличку. Она совершенно не походила на дорожный знак, указывающий направление. Какое-либо направление. Не говоря уже о направлении, нужно Мейбори. Но он так нуждался в указаниях любого рода что не приминуло остановиться. Вывеска, выполненная в форме колоды карт, гласила «приют, отличные цены, уютные номера». Скромное сочетание «уютные номера» изгибалось, так как на вывеске не хватило места. Мэббер мгновенно принял решение. Он был голоден, он получил рану, он заблудился, у него почти закончился бензин. В этом приюте, вероятно, удастся поужинать.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 Вне всякого сомнения, уровень обслуживания здесь рассчитан на не слишком взыскательных клиентов, в особенности теперь, когда расторопная прислуга отошла в область прошлого. Мейбери запер машину и направился ко входу в дом. Это была массивная дверь в викторианском стиле, не поддававшаяся усилиям Мейбери ее открыть. Необходимость воспользоваться дверным звонком несколько обескуражила Мейбери, тем не менее, он это сделал.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 И когда Мэйбори вошел туда, последовал за ним, чего Мэйбори никак не ожидал. Но его провожатый не стал надоедливо суетиться, предлагая мыло и полотенца, как это порой бывает в шикарных отелях, а прежде случалось и в клубах. Он просто встал, не делая ровным счетом ничего. Мэйбори решил, парень считает своей обязанностью предотвратить любые задержки со стороны клиента. Стоило Мэйбори войти в столовую, он ощутил, что здесь одуряюще жарко.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 Свидетельствовало о значительном количестве персонала. Оглядевшись по сторонам, Мэбери увидел как минимум четырех официантов, тоже в белых куртках, и двух официанток в темно-синих платьях. Все шестеро были хорошо сложены и отличались исключительным проворством, хотя явно оставили позади пору ранней молодости. А разглядеть больше Мэбери не удалось, так как он сидел спиной к задней стене, где находилась дверь для персонала.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 несколько его смотив. Ложки здесь, кстати сказать, тоже отличались громадными размерами, по крайней мере, по современным стандартам. Официантка с любезной улыбкой забрала у него пустую тарелку. Настал черед второго блюда. Прежде чем поставить перед Мэйбори тарелку, официантка, нагнувшись к его уху, прошептала «На третье сегодня индейка». Так доверительно,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 повторила женщина. «Очень вкусно. Сама так и бросится в рот». Убирать тарелку с остатками пасты она не спешила. «Очень вкусно. Но я уже сыт», — решительно заявил Мэйбори. Судя по всему, официантка не привыкла к подобному поведению со стороны гостей. Тем не менее, она перестала изображать из себя заботливую няню и убрала тарелку.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 Ему доводилось наблюдать подобное явление, останавливаясь в отелях. Естественно, Мэбори не мог, не продемонстрировав дурных манер, оглядеть ту треть зала, которая находилась у него за спиной. Но вот появилась предназначенная ему глыба индейки. Он догнал всех прочих, правда, слегка сжульничив. На тарелке лежал здоровенный кусок мяса, исходящий паром, испускающий прозрачный маслянистый сок.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 Покинув Мейбори, он продолжил обход, разговаривая примерно с каждым третьим из сидящих за длинным столом. По большей части он удостаивал своим вниманием людей пожилых, что, вне всякого сомнения, было вполне естественно. Взглянув на элегантные черные замшевые ботинки Фолкнера, Мейбори вспомнил о собственной ноге, пострадавшей в схватке с котом. Он до сих пор не позаботился о ранке, хотя она, вполне вероятно, была инфицирована — а это грозило заражением крови. Разыграв небольшое шоу с именем Мейбери, Фокнер привел его в ярость, тем более что решить эту загадку сам он был не в состоянии. В откровенном желании метродотеля поставить его в тупик чувствовалось что-то унизительное. Покровительственный тон Фокнера, не пожелавшего ответить на пустячный вопрос,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 Мейбори выдвинул очередное предположение. Скорее всего, в его машину сунул нос сам Фолкнер. Интересно, как бы поступил ушлый метродотель, припаркуя Мейбори машину за пределами светового круга, бросаемого прожектором? Воспользовался бы фонарем? Попытался бы отпереть машину при помощи отмычки? Абсурд. Да и только. Но, может, и не стоит придавать этому инциденту столь уж большое значение? Порой у людей бывают самые странные притязания. Мейбери не раз приходилось с этим сталкиваться. Для того, чтобы потешить свои амбиции, люди идут на все. Возможно, пара-тройка таких амбиций есть и у самого Мейбери. Самое главное в любой ситуации — сконцентрироваться на том, что действительно важно. Вновь окинув взглядом зал, Мейбери заметил, что пока Фолгунер беседовал с некоторыми гостями, прочие и прежде немногословные —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 Это был не кофейник, а одна-единственная чашка, отнюдь не такая большая, как можно было ожидать, учитывая здешние масштабы. Мэйберри опасался, что в этом заведении подавать гостям кофе не принято, и для него сделали исключение, за которое придется платить по особым расценкам. Малиган, который, по его предположениям, пришлось убрать беспорядок, устроенный ею в столовой, выглядела спокойной и невозмутимой. Сахар, сэр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 Вы доставите мне чрезвычайное удовольствие. Дама и в самом деле была весьма привлекательна на свой собственный меланхолический манер. Платье, как и предполагал Мейберри, сидело на ней безупречно, и в ее поведении ощущалось нечто, точнее всего определимое словом величавость. Мейберри не часто доводилось сталкиваться с подобными леди. Она опустилась на диван, причем не на другой конец.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 Для того, чтобы пожать ему руку, она повернулась к нему всем телом. — А кто он, этот джентльмен, о котором вы упомянули? — спросила она. — Солвейшорт? — Мотогонщик. Наверняка вы видели его по телевизору. — Я не смотрю телевизор. И поступаете совершенно правильно. Пустая трата времени. И ничего больше. Но если вы не любите даром терять время, что вы делаете в приюте? Парень...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 Тревога ее явно возрастала, она не сводила с Мейбери сосредоточенного взгляда. Начнем с того, что вы очень красивы, в отличие от всех прочих, заявил Мейбери. Он заметил, что парень на уши, ловит каждое его слово. С вашей стороны очень мило так считать. Неожиданно для Мейбери, она придвинулась к нему ближе и схватила его за руку. Как вы сказали, вас зовут? Лукас Мейбери? Наверное...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 призналась его собеседница. «Вы часто здесь бываете?» — спросил он, чувствуя, что в подобных обстоятельствах эта расхожая фраза звучит абсурдно. «Разумеется. Иначе я не смогла бы жить. Не представляю, как люди могут обходиться без сытной пищи, без любви, даже без теплой одежды, защищающей от холода». Про себя Мэйбэр отметил, что в гостиной становится все жарче.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 Мэбори не счёл возможным ответить, что не собирается проводить ночь в приюте. В гостиную вошел Фокнер. «Всем пора ложиться спать!» — добродушно крикнул он, перекрывая царивший в комнате шум. Мэбори растерянно взглянул на часы. «Ровно десять. По всей видимости, именно таков час отбоя в этом заведении. Конечно, после столь плотного ужина ложиться спать слишком рано». Никто не произнес ни слова, но и не двинулся с места. «Всем пора в кровати!» — повторил Фолкнер, и на этот раз в голосе его послышались нотки, которым, точнее всего, подошло бы слово шаловливые. Дама, сидевшая рядом с Мэйбери, встала. Гости один за другими покидали комнату, и дама последовала их примеру, не сказав на прощание ни слова, не сделав ни малейшего знака.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 Никаких особых хлопот тут нет, мистер Мейбери, ответил Фогнер. Винсент или любой другой из моих служащих сделает это с легкостью. Ну, если это действительно так, пробормотал Мейбери. Винсент, не навешивай, пока замок на входную дверь, распорядился Фогнер. Мистер Мейбери собирается нас покинуть. Отлично. буркнул себе под нос Винсент.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 заверил Фокнер, открывая дверцу машины. «Правда, кроме? Можно было подумать, что он разговаривает с добродушным ретривером. Однако кроме, как показалось Мэйбери, отнюдь не отличался добродушием. Стоило этому человеку появиться, Мэйбери, еще не успев разглядеть его толком, ощутил приступ смутной тревоги. «Так в чем заключается неполадка, мистер Мэйбери?» — спросил Фокнер. «Расскажите кроме.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 он счел за благо этим ограничиться. Не в силах смотреть на громадные, уродливо деформированные желтые лапы Кроми, он отвернулся. Но когда тот принялся со страшной силой давить на кнопку, воскликнул. — Пожалуйста, осторожнее! Вы ее окончательно доломаете! — Осторожнее, Кроми! — подхватил стоявший у машины Фолкнер. — Кроми привык действовать силой, — объяснил он, обращаясь к Мэйбори. — Такая уж у него работа.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 В течение последних нескольких минут Мейбери ожидал, что подобное приглашение в той или иной форме наконец поступит. Спасибо, не слишком любезно буркнул он. Я так полагаю, иного выхода у меня все равно нет. Мы сделаем все, чтобы вы чувствовали себя комфортно, заверил Фолкнер. Мейбери выключил фары, вылез из машины, захлопнул дверцу, и хотя в этом не было особой необходимости, запер ее.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 боюсь она с ума сойдет от беспокойства уверен этого не случится улыбнулся фокнер будем надеяться ваша супруга действительно встревожена вашим отсутствием но она вряд ли сойдет с ума и готов был его ударить но тут в комнату вошел незнакомый мужчина вот и мистер беннар воскликнул фокнер он представил их друг другу и они обменялись рукопожатиями Мистер Беннард, вы не будете возражать, если нынешней ночью мистер Мэйбори разделит с вами комнату. Беннард оказался невысоким, щуплым человечком, примерно одних лет с Мейберри. Лысину, сияющую у него на голове, окружала бахрома курчавых рыжих волос. Глаза у него были серовато-зеленого оттенка, который часто встречается у рыжеволосых. Держался он достаточно развязно, но Мейберри очень сомневался, что этот тип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 В современном мире невозможно обойтись без телефона, а уж лишённый телефонные связи отель — это полный абсурд. Если Фолкнер соврал насчёт телефона, можно ли утверждать с уверенностью, что он не соврал насчёт дизельного топлива?» — спрашивал себя Мейберри. Я имел в виду пожелания, которые мы в состоянии удовлетворить, мистер Мэйбори, — разъяснил Фолкнер с оскорбительной педантичностью. — Здесь нет никаких телефонов вставил Беннерт. Голос у него был высокий, почти визгливый. «Значит, мне ничего не нужно», отрезал Мейберри. «Не представляю, что будет с моей женой». «Никому из нас не известно, какая участь нас ожидает», — Торжественный изрек Беннерт, сопроводив свои слова хихиканьем. «Спокойной ночи, мистер Мейберри. Я вам очень признателен, мистер Беннерт». Поднимаясь по лестнице вслед за Беннердом,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 Они использовали для календарей исключительно фотографии красивых девушек. Беннерд жил на втором этаже. Картина здесь была поменьше изображала и изображала дамы-господ в костюмах для верховой езды, выпивающих и закусывающих. «По ночам здесь тихо», — сообщил Беннард. «У некоторых из нас очень чуткий сон». Коридоры, освещенные тусклым светом ночников, имели зловещий вид. Мэйбори, как последний дурак, крался за своим провожатым чуть ли не на цыпочках. Наконец он остановился у двери нужной комнаты. «Нет», — прошептал Беннард, сдавленный хихикнув. «Мой номер не 13 и не двенадцать, а!» Честно говоря, Мэйбори не заметил, какой номер значился на двери, которую осторожно открыл Беннерт. Не дожидаясь приглашения, он проскользнул внутрь. «Раздевайтесь потише, старина», — едва слышно сказал Беннард.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 комично широким жестом указал Беннард. Опустившись на кровать, Мэйбори снял ботинки. Ему не хотелось раздеваться под пристальным взглядом Беннарда, на губах которого играла любезная улыбка. «Может, вы хотите заняться чем-нибудь, прежде чем лечь спать?» — шепотом спросил Беннард. «Нет, я бы предпочел лечь сразу», — ответил Мэйбори. «День сегодня выдался утомительный». Он говорил негромко, —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 и, укрывшись делом до подбородка, вновь уставился на Мэбари. Костюм можете повесить в шкаф, — сказал он. — Места там достаточно. — Спасибо, — кивнул Мэйбори. — А пижама, где ее можно взять? — В верхнем ящике комода. Выбирайте сами, они все одинаковы. Открыв верхний ящик комода, Мэбари убедился, что тот действительно набит совершенно одинаковыми пижамами. «Сейчас какое-то странное время года», — изрёк Беннерд. «Ни зима, ни лето». Мэйбори прекрасно сознавал, что пижама коротышки Беннерда будет ему безнадежно мала. Тем не менее, он сказал, — очень вам признателен за одолжение. «Ванная там», — указал Беннерд. Вернувшись из ванны, Мэйбори открыл дверь шкафа. Это был просторный шкаф, в котором висело множество костюмов, предположительно, — принадлежавших к Беннерду. «Места там достаточно», — повторил Беннерд. «Найдите свободную вешалку». Вешая брюки, Мэйберри вспомнила полученное ранее. Натягивая пижаму Беннерда, он так спешил, что к лучшему или худшему даже не взглянул на свою пострадавшую лодыжку. «Что это у вас?» — неожиданно спросил Беннерд. «Вы что, повредили ногу?» «Меня поцарапал какой-то дряной кот». Беззаботно ответил Мейберри. Но на этот раз он все же решил взглянуть на рану. С усилием, причинив себе ощутимую боль, закатал узкую штанину пижамных брюк. Царапина оказалась ужасающе глубокой, ее покрывала корка запекшейся крови. Мейберри вспомнил, что не удосужился даже промыть ее. Он так беспокоился об Анжеле, что все прочие заботы вылетели у него из головы.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 Зато он не сомневался в том, что серьезность его раны ничуть не тревожит Беннарда. «Не хочу ничего об этом знать», — заявил Беннард. Мэйбори, не ответив, опустил штанину. Так или иначе, возможности обработать рану у него не было. Попросил он у Беннарда хотя бы вазелин, тот, пожалуй, забьется в истерике. Мэйбори попытался убедить себя в том, что если за минувшие несколько часов никаких особо тревожных последствий не появилось,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 В комнате стояла полная темнота, полная тишина. И при этом было невыносимо жарко. «Интересно, который час?» — подумал Мэбери. Он совершенно утратил представление о времени. Увы, циферблат его часов не светился. Он сомневался, что сумеет уснуть, однако ночь следовало каким-то образом пережить. Анжеле пережить эту ночь будет труднее, чем ему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 И по-прежнему не спит. Более того, он пришел в движение. Догадавшись, что Беннерд в темноте двигается в сторону его кровати, Мейбори сжался до половины своего нормального размера. Беннерд приближался, двигаясь на ощупь. Разумеется, Мейбори, выключив свет, поступил по отношению к нему жестоко, и теперь ему приходилось расплачиваться за совершенную ошибку. Беннерд лишь усугублял неловкую ситуацию.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 мэйбори не удивился бы ощутив что горло ему сжимают неумолимые руки но ничего подобного не случилось все что сделал беннард добравшись до двери медленно и осторожно ее открыл напряженная ситуация казалось бы разрешилась поведение беннарда было вполне естественным однако мэйбари глазам своим не верил наблюдая как тусклый луч света из коридора проскользнул в комнату сначала расширился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 Он соскочил с кровати и побрел к окну, завешенному тяжелыми шторами. Необходимо было впустить в комнату хотя бы немного света и воздуха. Нащупав в темноте штору, он одернул ее, потом взялся за вторую. Света не прибавилось даже на малую талику. Возможно, окно закрыто ставнями. Мейбарь осторожно вытянул руку. Пальцы не ощутили ни дерева, ни металла.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 именно обоняние обладает наиболее долгой памятью. На этот раз Беннард, судя по всему, чрезвычайно быстро уснул. По крайней мере, вскоре он довольно громко захрапел. Мейбори имел все основания досадовать на происходящее, однако вскоре и сам забылся сном. Пока Беннард спал, он, по крайней мере, не имел возможности активно вмешиваться в ситуацию. Что касается запахов, еще Яга заметил.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 это предположение казалось таким убедительным, что Мэйбори принял его как данность. Тем более, он столкнулся с другим, куда более странным обстоятельством. В школьные годы Мэйбори нередко путался, принимая одних мальчиков за других. Школа была очень большая, а мальчики порой так похожи. Тем не менее, Мэйбори уже в то время пришел к выводу, что подобными затруднениями лучше ни с кем не делиться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 «Я просто хотел узнать, не согласитесь ли вы перемолвиться со мной словечком?» — произнес Беннерд. Приходилось, по крайней мере, пока принимать как данность, что это именно Беннерд. «Мне казалось, вы не спите. Простите, если я вас разбудил». «Ничего страшного», — пробормотал Мейбори. «Я видел прекрасный сон, но, увы, он длился недолго», — сообщил Беннерд. «По ночам здесь чувствуешь себя...» Ужасно одиноким. Учитывая все обстоятельства, фраза звучала совершенно абсурдно, но она, несомненно, относилась у Беннарда к числу излюбленных. Кто это здесь орал? спросил Мейбер. Я ничего не слышал ответил Беннард. Думаю, в то время я спал, но представляю, какое впечатление это произвело на вас. Мы здесь быстро привыкаем не замечать подобных вещей.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 Кивнул Мейбери и натужно улыбнулся, показывая тем самым, что только чувство юмора помогает ему смириться со столь бестактными вопросами. Беннетт теперь не только уселся на кровать Мейбери, но и навалился своим чудушным телом на его ноги. Мейбери безуспешно пытался отодвинуть их в сторону, но ноги были слишком плотно закутаны одеялом, на котором сидел Беннетт. Расскажите, как это у вас происходит? Попросил Беннетт.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 Все это было нелепо, и Мейбари ощутил, как на него навалилась усталость. Несмотря на то, что в ногах у него примостился разительно изменившийся Беннард, ему страшно хотелось спать. Простите, но мое время истекло, произнес Мейбори. Если вы не возражаете, я снова предамся сну. Беннард тут же вскочил, повернулся к Мейборе спиной и побрел к своей кровати. При этом он не произнес ни слова что усиливало неловкость положения. Обязанность выключить свет опять выпала Мэйбори, которому в очередной раз пришлось пробираться к своей кровати в полной темноте. Над кроватью Мэйбори все еще витал аромат духов, исходивший от Беннарда. Быть может, именно поэтому он, несмотря на все тревожные обстоятельства, моментально заснул. Быть может, нелепый разговор с Беннардом происходил во сне? Несомненно,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 отметил про себя Мейбери и в памяти всплыл вздорный ночной разговор. Но при свете утра, несмотря на то, что это был всего лишь электрический свет, Беннерт снова стал прежним. Бахрома волос опять приобрела рыжеватый оттенок, и все прочие различия исчезли. Вид у него был свежий и отдохнувший. Он с аппетитом уписывал хлеб с маслом. Надо сделать вид, что он следует примеру соседа, решил Мейбери. Беннард, сидевший на своей постели, вряд ли сумеет что-нибудь толком разглядеть. «Если хотите, можете идти в ванную, старина!» — крикнул через комнату Беннард. «Нет, сначала вы!» — твердо ответил Мэббель. Так как вынести хлеб с маслом из номера не было никакой возможности, он решил с помощью полотенца спрятать его под короткой пижамной курткой и спустить в унитаз. Вряд ли Беннерд пожелает заключить его в объятия, тем самым разоблачив эту маленькую хитрость. Спустившись в гостину, Мэйбл убедился, что там уже собрались все постояльцы во главе с Фокнером, который по обыкновению имел непроницаемый, хотя и приветливый вид. Из внешнего мира в комнату проникали лучи, хотя и бледного, но естественного солнечного света. Меж тем, входная дверь была по-прежнему заперта на несколько замков и засовов. Войдя, Мэйбори первым делом бросил взгляд именно на дверь. Атмосфера в комнате была пронизана ожиданием. «Гости ждут завтрака», — решил Мэйбори. Тщедушный Беннард моментально затерялся в толпе. Сесиль нигде не было видно, но Мэйбори не позволял себе разглядывать собравшихся слишком пристально. Тем не менее он заметил, что в гостиной появилось несколько новых или же значительно изменившихся лиц. «Возможно, —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 «Все, что я могу сказать, мы рады, что вы были нашим гостем». Фолкнер протянул руку. «До свидания, мистер Мейбери. Мейбери пришлось устроиться рядом с гробом, так как на переднем сиденье для него не было места. Рядом с водителем восседал директор похоронной фирмы, весьма одородный мужчина. Подавленный близостью покойника, а может быть и присутствием живого незнакомца, служащие, ехавшие сзади, Всю дорогу хранили почтительное молчание. В автобусной остановке Мэйбори вышел. Один из работников похоронного бюро заверил его, что ждать долго не придется. Роберт Эйкман. Приют. Рассказ читал Олег Булдаков.